Глава десятая. Артур. «Добрый вечер. Здороваюсь, останавливаюсь в дверях кабинета Громова. Здравствуй, Артур. Татьяна Владимировна поднимается с дивана и направляется на выход. Поужинаешь с нами?» «Спасибо, качаю головой. Я заехал ненадолго только поговорить». Кивнув, она выходит из кабинета, а я захожу и закрываю за собой дверь. Гром встает и подходит ко мне, пожимает руку и кивает на диван. «Выпьешь?» — спрашивает и подходит к бару, становясь спиной ко мне. «Не откажусь. Жду, пока Гром нальет нам виски, передаст один стакан мне и устроится на большом кожаном кресле сбоку». «Как ты?» — спрашивает он. «Нормально. Я был на похоронах твоего отца. Мне жаль». «Да». Коротко отзываюсь, чтобы просто отреагировать. «И тебя видел. Ты не подошел. Он сам так хотел. Напоминаю Грому». Я помню, но подозреваю, ты приехал не о нем поговорить. Нет. Я решил занять его место, стать преемником. Алексей Валерьевич задумчиво смотрит на меня. Делает пару глотков виски и кладет руку на подлокотник. Двигает кистью, а льдинки в бокале приятно постукивают, разбавляя тишину. Тебе придется выйти из тени. Я знаю, но проблема не в этом. Я не посоветоваться приехал, а с предложением я весь внимание произносит гром и я буквально чувствую как накаляется атмосфера в кабинете от армии отца откололась некоторая часть новое формирование возглавил бабанов думаю вы знаете кто это громов молча кивает нахмурившись он хочет все в смысле город целиком не только мои территории но и ваши челюсти алексея валерьевича сжимаются и на них начинают играть желваки «Вот сука!» шепетон делает еще глоток. «Я тоже пью виски. Выдержанный, с ярко выраженным древесным привкусом. Я понимаю, что вам эта война сейчас совсем не с руки. И также знаю, что он начнет бить по самому слабому месту в вашей семье. Либо чтобы ослабить, либо чтобы все же втянуть в войну, но попутно истощить. Бабанов хороший стратег и не идиот в управлении армией. Не зря же он был советником отца». Вы знаете, отец всегда нанимал лучших, к тому же Бабанов бывший силовик, как и мой отец. Так что мозги там заряженные, именно поэтому он сразу будет метить не в вас лично, а в вашу семью. Детей и женщин. Я это понимаю, без обид, Артур, но я в этом бизнесе подольше твоего. Я помню, киваю. Я так понимаю, твое предложение заключается в том, чтобы территории остались с прежними границами. «Вы начнете терять свои», — заявляю и жду реакцию. «Потому что ты их решил забрать», — спрашивает он. Голос Грома становится ниже, и я чувствую, что от него веет опасностью. Готов подхватить их для защиты. Брови Громова на секунду взлетают вверх. «Ты», — усмехается он, — «Артур, ничего личного, но ты в этом бизнесе без году неделя, а я всю жизнь». «Я не пытаюсь с вами воевать. Я пришел не ради того, чтобы угрожать. Выслушайте». «Давай». Кивая, он и откидывается в кресле. Смотрит на меня, как на маленького ребенка, который пытается ввязаться в кровопролитную войну с водяным пистолетом. Алексей Валерьевич, Передела территорию не избежать. Вопрос в том, кто выйдет из этой войны победителем. У Бабанова есть только его армия. Мы с вами можем объединиться, и тогда по численности и силе наша армия будет в несколько раз превосходить Бабановскую. «Я вышел из игры», — говорит мне Гром. «Своих сыновей я туда не пущу. Мне хватит Ильи», — напоминает он о своем погибшем старшем сыне. «Я и не говорю вам в это ввязываться. Я сделаю все сам. Вы только дайте ресурс и примите мое предложение». «О том, чтобы отдать тебе мои территории». Артур, пойми, даже если я вне игры, это не говорит о том, что я готов отстегивать купюру за защиту кому бы то ни было, тебе или кому-то другому. То, что принадлежит мне, я буду защищать. Слишком высокую цену я за все это заплатил. Мне не нужны деньги и ваша зона влияния. А что ты хочешь? «Хочу отблагодарить вас за защиту, которую вы мне давали, и сохранить территории с теми границами, в которых они находятся сейчас. А еще помочь защитить вашу семью. В идеале это можно решить объединением, чтобы все оставалось в одних руках». «Что-то у меня не вяжется», — произносит Громов, прищурившись. «Как ты себе это представляешь?» «Вы собрались выдавать Серафиму замуж. Выдайте за меня». В кабинете повисает звенящая тишина. Брови Алексея Валерьевича съезжаются на переносице, и он сканирует меня тяжелым взглядом. Будь я чуть послабее характером, меня бы уже прижало им к земле, как бетонной плитой. Весь город знает, что Громову не обязательно доставать пушку, чтобы дать собеседнику понять, что в следующую секунду ему могут вынести мозги. «Не торопитесь отказывать», — добавляю. Я понимаю, что кажусь не лучшей партией для Серафимы, но я все это делаю для объединения капитала в территории сфер влияния. Такую стратегию использовали даже в средние века, ради сохранения мира, заключая браки между королевствами. «Я не собирался выдавать дочь замуж», — качает он головой, произнося слова тихо и спокойно, обманчиво спокойно. «Я сказал так, чтобы она притормозила со своими гулянками». Даже если тебе показалось, что это намерение было серьезным, ты ошибся. Артур, я люблю свою дочь, ты это знаешь. Я выдам ее замуж только по любви. Это с парнями я могу позволить себе экспериментировать. Симу такой расклад может сломать, а я этого не допущу. Поэтому я и предлагаю себя. Произношу и прочищаю горло. Никто не будет относиться к Серафиме так, как я. Добавляю твердым, уверенным голосом. И я готов сдохнуть ради ее полной безопасности. «Не понял», — хмурясь тянет Алексей Валерьевич. «Ты что, влюблен в мою дочь?»